что представлялось неприемлемым для русских. Интерпретация приселкова выглядит довольно вероятной. Неудача Ольги в обеспечении национальной организации для русской церкви вылилась в подъем языческой партии. Ее лидер, сын Ольги Святослав, теперь получил полноту власти в Киеве. Пятое. Великое приключение. Святослав. Короткий период царствования Святослава I, 962-972 годы, один из наиболее драматических эпизодов средневековой русской истории. Работа по созданию фундамента внутренней силы Киевского царства, которая характеризовала правление Ольги, теперь была завершена, и вся дремлющая энергия русских воинов, их воли к имперской экспансии были раскованы, подобно тому, как мгновенно распахиваются ворота большой плотины. Извергшийся поток казался сначала неотразимым, угрожающим, как это и случилось, всем сопредельным землям. Могучие удары следовали один за другим с быстротой молнии. Устрашающие легионы Святослава наносили удары в различных краях с огромной быстротой. Очевидно, что русские походы этого периода были хорошо спланированы и подготовлены заранее под личным контролем властителя. Русский летописец уподобляет Святослава Леопарду за быстроту его движений. Его мало занимали жизненные удобства. В своих походах он не брал с собой ни фургонов, ни чайников и не варил мяса, но отрезал маленькие полоски конского мяса, дичи или говядины и ел их после поджаривания на углях. У него также не было палатки, но он подстилал под себя кусок седельной ткани и клал под голову седло. Правдивая картина внешности и поведения Святослава может быть обнаружена в книге византийского историка Льва Диакона, во фрагменте, который описывает его встречу с императором Иоаном Цимисхием на Дунае в 971 году. Император прибыл на берег Дуная верхом на коне, в золотых доспехах, в сопровождении огромной свиты всадников в блестящем облачении. Святослав пересек реку в чем-то наподобие скифской лодки. У него в руках было весло так же, как и у его людей. По внешнему виду он выглядел так. Он был среднего роста, не слишком высок, не слишком низок. У него были густые брови, голубые глаза и курносый нос. Он брил бороду, но носил длинные и густые усы. Его голова была выбрита, за исключением локона волос, на одной стороне как знака благородного происхождения его рода. У него была толстая шея, широкие плечи, и в целом он выглядел красиво сложенным. Он казался мрачным и диким. На одном его ухе висело золотое ушное кольцо, украшенное двумя жемчужинами, между которыми был посажен рубин. Его белые одежды не отличались от одежд его людей и были лишь чище. Эта картина Святослава очень похожа на портреты казацких гетманов XVI и XVII столетий, включая даже локон волос на выбритой голове, так называемый оселедец. Святослав соблюдал жесткие законы ведения войны. Он никогда не атаковал будущего противника без формального объявления войны. Посланец должен был доставить сообщение, которое всегда было очень коротким «выступаю против вас». Подобно Олегу, Святослав имел своей главной целью объединение сил Киевской Руси с Тму-Тараканской Русью, с тем, чтобы расширить свой контроль над регионом Азова и в конечном итоге открыть дорогу к Каспийскому морю. Для этого было необходимо разбить «Хазар», Случилось так, что развитие событий в Крыму дало ему подходящий повод для начала наступления. Как нам известно из анализа договора Игоря,